Здесь будет облик гор в покое. Здесь будет обли гор в покое, Обман безмолвья, гул во рву. Их тишь стесненное, крутое волнение первых рандеву Светала. За Владикавказом чернело что-то, Тяжело шли тучи, Рассвело не разом, Светало, но не рассвело. Верст нашей чувствовалась тяжесть, Обвившей выси темноты. Хоть некоторые, куражась, Старались скинуть хомуты, Каким-то сном несло оттуда, как в печку вмазанный казан горшком отравленного блюда, внутри дымился Дагестан. Он к нам катил свои вершины, и черный сверху до да подошв так и рвался принять машину не в Так под дождь в горах заваривалась каша, За исполином исполин один другого злей и краше спирали выход из долин.